Плывет по волнам гигантский кошелот, словно перевернутый корпус фрегата, сверкая в солнечных лучах точно зеркало широкой блестящей спиной эфиопского оттенка. Лениво покачиваясь в океанском лоне и безмятежно пуская время от времени пары своего фонтана, он похож был на дородного бюргера, покуривающего после обеда трубочку. «Увы, бедный кит, эта трубка для тебя последняя».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 Так что Ахав, надеясь, что все-таки, может быть, он нас еще не заметил, приказал, чтобы на лодках разговаривали шепотом и гребли не веслами, а короткими грибками. И мы, усевшиеся на борта вельботов, точно индейцы на Онтарио, быстро и молча заработали грибками, потому что из-за штиля не могли воспользоваться бесшумными парусами. Так мы и неслись к добыче Но вдруг чудовище взмахнуло своим огромным хвостом, отвесно подняв его футов на сорок из воды, и ушло в глубину, словно проглоченное развешившейся пучиной башни. «Хвост!» — показал, — послышался крик, и сразу же вслед за тем стаб вытащил спичку, принялся раскуривать свою трубку, ибо наступила передышка. Когда прошел обычный срок погружения,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 «Подгреби, разок посильнее, Тэш-тиго, покажи ему, Тэш, мой мальчик, покажи ему, ребятки, но, но, полегче, полегче, не горячиться, огурчики мои, полегче, знай только, гони его, как смерти тысячи чертей, чтобы мертвые повыпрыгивали из могил, вот только и всего гони его». «У-ху-у-ахи!» у завизжал в ответ индейца из Гейхида, издавая древний боевой клич своего народа, и в нетерпении так сильно рванул по воде веслом, что всех грибцов шатнуло назад. На его дикий вопль отозвались другие голоса, такие же дикие и свирепые. «Ки-хи! Кихи — кричал Дегу, Подаваясь то вперед, то назад у себя на банке, точно мечущийся в клетке тигр. Кла, кулу! заувал крикик, причмокивая, словно над огромным сочным куском бифштекса. Так веслами и воплями резали лодки морскую гладь. Остап, по-прежнему, возглавляя погоню, все подбадривал своих людей и попыхивал дымом. Как безумно надрывались матросы, пока, наконец, не раздался долгожданный приказ «Вставай, Таштиго! Влепи ему!» Полетел гарпун «Табань!» Гребцы заработали веслами, и в то же мгновение что-то горячее со свистом заскользило по их запястьям. Это был магический линь. На секунду раньше Стап успел еще два раза закинуть его за лагретт. И теперь из-за невероятной быстроты, с какой извивались кольца льня линя, над Лагретом поднимался голубоватый пеньковый дымок, смешиваясь с равномерными клубами табачного дыма. Перед тем, как свится в кольца вокруг Лагрета, линь, обжигая, бежала у стаба между ладонями, с которых как раз соскочили рукавицы, квадратные куски стеганой парусины, предусмотренные на такие случаи,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 Замечу, что в старину на голландских китобойцах для смачивания линя пользовались шваброй, а на других судах часто выделяли для этой цели специальный деревянный черпак, однако шапка эта делается проще всего. Линии еще несколько раз обмотали вокруг лагрета и закрепили. Теперь вельбот точно акула летел среди клокочущей пены, а стампы те штиго обменялись местами.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 А между тем из Китовьева дыхало, снова и снова судорожно выбивались столбы белого пара, и клуб за клубом вырывался дым изо рта у командира Вильбота. Швырнув острогу стап, вытягивал ее, погнутую за привязанной к ней линь, и, выправив немного двумя-тремя торопливыми ударами о край борта, еще-еще метал ее в кита. Подгребай! Подгребай! раздался новый приказ, когда ярость изнемогающего кита, казалось, истощилась. Подгребай ближе! И Велибот подошел к китовому боку. И тут, перегнувшись далеко за борт, Стаб медленно воткнул в тушу рыбы свою длинную и острую пику и стал осторожными толчками загонять ее глубже и глубже, точно нащупывая в теле кита золотые часы, которые чудовище проглотило и которые теперь он боялся разбить, прежде чем сумеет вытащить. Но золотыми часами, которые он выискивал,